Яков Борисович Зельдович. Как Яков Зельдович вошёл в историю атомного проекта СССР. 2 декабря 1987 года скоропостижно скончался выдающийся советский физик, академик Яков Борисович Зельдович. Его 56-летняя необыкновенно плодотворная научная деятельность охватывает такие разнородные области, как химическая физика, теория элементарных частиц, работы по реактивному, ядерному и термоядерному оружию и, в последние 25 лет, по астрофизике и космологии. Очень велики заслуги Зельдовича как учителя молодых ученых, автор монографий, популярных статей и обзоров. Об одном из направлений исследовательской деятельности Зельдовича уместно здесь вспомнить. Речь идёт о так называемой релятивистской теории гравитации, сокращённо РТГ, авторы которой пытаются противопоставить её общей теории относительности Эйнштейна, сокращённо ОТО. Зельдович и Грищук убедительно показали, что фактически говорится об эквивалентной формулировке уравнений теории Эйнштейна, а не о новой теории. В РТГ вводится наряду с искривленным пространством Риммана вспомогательное плоское пространство. Следовательно, необоснован и отказ от рассмотрения иных, чем у мира Минковского, топологических структур пространства-времени, в частности, от рассмотрения космологической модели замкнутой Вселенной. Именно эта модель представляется наиболее правдоподобной академику Зельдовичу. А с нашей общей концепцией так называемого русского космизма Деятельность этого выдающегося учёного в значительной степени способствовала возникновению нового научного направления, лежащего на стыке теории элементарных частиц, астрофизики и космологии. Вся Вселенная при этом выступает в качестве гигантской лаборатории или полигона для проверки следствий современных теорий и гипотез о природе элементарных частиц и пространства, в том числе в той области энергии и масштабов, которые пока недоступны ускорителям. Зельдович ставит задачу по строению полной космологической теории ранней вселенной, описывающей самую первую квантово-гравитационную стадию расширяющейся вселенной и отвечающей на вопрос: как возникли качественные и количественные особенности строения вселенной, проявляющиеся на более поздней стадии? Почему вселенная именно такова, какой мы её наблюдаем? Полная космологическая теория глубочайшим образом связана с построением единой теории всех существующих взаимодействий элементарных частиц, то есть электромагнитных, слабых, сильных и гравитационных взаимодействий. Как предполагается, такая теория должна включать глубокий пересмотр представлений о структуре пространства в так называемом квантово-гравитационном масштабе. Это масштаб порядка 10 в минус 33 степени сантиметров в пространстве и порядка 10 в минус 44 степени секунды для возраста Вселенной, для которого необходимо рассматривать квантово-гравитационные эффекты. Пока мы лишь приближаемся к пониманию всех этих самых фундаментальных вопросов о природе. Другое важное соображение относится к гипотезе пульсирующей Вселенной. Безусловно правильно, что в ходе сжатия вселенной можно ожидать огромной неустойчивости, нарушения однородности и изотропии. Но это само по себе не исключает возможности в будущем бесконечного числа пульсаций, циклов расширения и сжатия вселенной. При этом не исключено также, что существуют выравнивающие механизмы, типа вязкости. И хотя бы в некоторых пульсациях вселенная будет качественно похожей на нашу. не исключено означает, что мы не можем на теперешнем уровне знаний не опровергнуть, не обосновать эти возможности. Для наглядности рассмотрим такое понятие, как сингулярность. Зильдович, говоря о связи микро и макромиров, о космогонии, астрофизике и квантовой механике, вполне мог начать свои рассуждения с такой малой частицы, как протон. Начнём с закона сохранения электрического заряда, пишет академик в одной из своих последних статей. Ответ лежит на поверхности, он очевиден. Нет никакого запрета на рождение электронейтральной вселенной, то есть вселенной, содержащей равное число положительных и отрицательных зарядов. Есть все основания думать, что именно такова наша вселенная. В противном случае возникли бы сильные электрические поля, которые нарушили бы её вселенны однородность и изотропию. Итак, Вселенная, скорее всего, строго нейтральна, а значит, вполне могла родиться из ничего без противоречия закону сохранения электрического заряда. Обратимся к закону сохранения барионного заряда. Напомним, что во всех известных процессах, происходящих в лаборатории, суммарное число протонов и нейтронов не меняется. В частности, радиоактивность ядер проявляется либо как перегруппировка протонов и нейтронов, либо как превращение протонов в нейтроны и обратно. Протон безмерно малая часть атома, который и сам-то представляет собой нечто весьма несущественных размеров. Протоны настолько малы, что крошечная точка над буквой и содержит их около 50 квадриллионов штук, что значительно больше числа секунд, составляющих полмиллиона лет. Так что протоны исключительно микроскопичны, если не сказать сильнее. Теперь представьте, что вам удалось хотя, конечно, у вас это не получится, сжать один из протонов до одной миллиардной его обычного размера, так, чтобы рядом с ним обычный протон казался громадным. Упакуйте в это крошечное крошечное пространство примерно столовую ложку вещества. Отлично. Вы готовы положить начало вселенной. В сущности, вам нужно будет собрать всё, что есть в мире. Всё до последней пылинки и частицы материи отсюда и до краев мироздания и втиснуть всё это в область столь бесконечно малую, что она вообще не имеет размеров. Это называется сингулярностью. У сингулярности нет никакой пустоты, нет темноты. У сингулярности нет никакого вокруг. Нет пространства, которым можно было бы занять. Нет никакого места, где бы она находилась. Мы даже не можем задать вопрос, сколько времени она там находится. То ли она только что внезапно возникла, как удачная мысль, то ли была там вечно, спокойно ожидая подходящего момента. Времени не существует. У неё нет прошлого, из которого предстоит выйти. И вот так из ничего начинается наша вселенная. одним ослепительным импульсом. В триумфальном мгновении столь стремительном, что не его раздать словами, сингулярность расширяется и обретает космические масштабы, занимая неподдающееся воображению пространство. Первая секунда жизни, секунда, которой многие космологи посвящают жизнь, изучая всё более короткие её мгновения, производит на свет тяготение и другие силы, которые правят физике. Менее чем за минуту Вселенная достигает в поперечнике миллионы миллиардов километров и продолжает стремительно расти. В этот момент очень жарко. 10 миллиардов градусов — этого достаточно, чтобы протекали ядерные реакции, которые порождают самые легкие элементы. Главным образом водород и гелий с крошечной добавкой лития. Примерно один атом на 100 миллионов. За 3 минуты формируется 98% всей материи, которая существует сейчас или будет когда-либо существовать. Мы получили Вселенную. Место с удивительными и вдохновляющими перспективами, к тому же очень красивое. И всё это сделано за время, которое уходит на приготовление сэндвича, остроумно замечает Билл Брайсон. Когда это случилось, вопрос дискуссионный. Космологи давно спорят, произошло ли сотворение мира 10 миллиардов лет назад, вдвое раньше или же где-то между этими моментами. Общее мнение, похоже, склоняется к величине 13 миллиардов 700 миллионов лет. Но как мы увидим дальше, такие вещи до обидного трудно измерить. По существу, всё, что можно сказать, это то, что в какой-то неопределённой точке, в очень далёком прошлом, по неизвестным причинам, имел место момент, обозначаемый в науке как Т равно 0. То есть, как заметил великий астрофизик Стивен Хокинг, было время, когда времени не было. Сама идея большого взрыва возникла совсем недавно. Она подробно обсуждается с 1920-х годов, когда бельгийский аббат и ученый Жорж Леметр впервые предложил ее в качестве рабочей гипотезы, но по-настоящему активно она не применялась в космологии до середины 1960-х годов, когда двое молодых радиоастрономов случайно сделали удивительное открытие. Их звали Арно Пензиас и Роберт Вильсон. В 1965 году они пытались использовать большую коммуникационную антенну в Холнделе, штат Нью-Джерси, принадлежавшую лабораториям Белла, но работу затруднял непрерывный фоновый шум, постоянное шипение, делавшее невозможным проведение экспериментов. Шум был постоянный и однородный. Он приходил из любой точки неба, день и ночь, в любое время года. Целый год молодые астрономы делали всё возможное, чтобы найти источник шума и устранить его. Они протестировали каждую электрическую цепь. Они перебрали аппаратуру, проверили контуры, перекрутили провода, зачистили контакты. Они забрались на тарелку антенны и заклеили лентой каждый шов, каждую заклёпку. Они вернулись туда с мётлами и жёсткими щётками и тщательно вычистили, как писали позднее в ночной статье, белое диэлектрическое вещество, которое в выбе ходе называют птичьим помётом. Ничто не помогало. Им было невдомёк, что всего в 50 км от них, в Пристонском университете, группа учёных во главе с Робертом Дикки билась над тем, как найти ту самую вещь, от которой они так усердно старались избавиться. Бристонские исследователи разрабатывали идею, выдвинутую в 1940-х годах астрофизиком Георгием Гамовым, уроженцем России, что если заглянуть достаточно глубоко в космос, то можно обнаружить некое фоновое космическое излучение, оставшееся от большого взрыва. Гамов рассчитал, что к моменту, когда это излучение пересечёт космические просторы и достигнет Земли, оно будет представлять собой микроволны. Немного позднее он даже предложил инструмент, который мог бы их зарегистрировать — антенну компании «Белл» в Холмдале. К сожалению, ни Пензиас, ни Вильсон, ни кто-либо из членов пристанской группы не читал эту статью Гамова. Шум, который слышали Пензиас и Вильсон, конечно же, был шумом, который теоретически предсказал Гамов. Они обнаружили край Вселенной или, по крайней мере, её видимую часть на расстоянии более 100 миллиардов триллионов километров. Они видели первые фотоны, древнейший свет Вселенной, хотя время и расстояние превратило их, как и предсказывал Гамов, в микроволны. Хотя все называют это большим взрывом, многие книги предостерегают нас от того, чтобы представлять его как взрыв в обычном смысле. Это скорее было внезапное значительное расширение колоссальных масштабов. Так что же его вызвало? Одно из точек зрения состоит в том, что сингулярность была реликтом более ранней сколлапсировавшей вселенной, что наша вселенная всего лишь одна из вечного круговорота вселенных, расширяющихся и сжимающихся, подобно пневматической камере кислородного аппарата. Другие объясняют большой взрыв так называемым ложным вакуумом, скалярным полем или вакуумной энергией, неким свойством или сущностью, которая каким-то образом привнесла определённую неустойчивость в имевшее место небытие. Кажется, что получить нечто из ничего невозможно, но факт состоит в том, что когда-то не было ничего, а теперь на лицо вселенная, и это служит очевидным доказательством подобной возможности. Быть может, наша вселенная всего лишь частью множества более крупных вселенных, располагающихся в разных измерениях, и большие взрывы происходят постоянно и повсюду. Или возможно, пространство и время имели до большого взрыва совершенно иные формы, слишком чуждые нашему пониманию. И что большой взрыв это своего рода переходный этап. Когда вселенная из непостижимой для нас формы переходит в форму, которую мы почти можем понять. Всё это очень близко к религиозным вопросам, говорил в 2001 году корреспонденту New York Times космолог Андрей Линды. Теория большого взрыва не о самом взрыве, а о том, что произошло после взрыва. Причём в основном вскоре после взрыва Произведя уйму расчетов и тщательных наблюдений на ускорителях элементарных частиц, ученые считают, что могут заглянуть во время спустя всего 10 в минус 43 степени секунды с момента творения, когда Вселенная была еще настолько мала, что разглядеть ее можно было только в микроскоп. Мы не должны падать в обморок от каждого встречающегося там необычного числа, но, пожалуй, время от времени стоит ухватиться за одно из них хотя бы для того, чтобы напомнить об их непостижимых и потрясающих значениях. Так 10 в минус -43 степени выглядит так: 0, 420 и единица в конце. Или 1 десятимиллион на триллион на триллион на триллионные секунды. Большая часть того, что мы знаем или считаем, что знаем о первых моментах Вселенной, вытекает из концепции, получившей название инфляционной теории, которая впервые была предложена на обсуждении в 1979 году специалистом по элементарным частицам, младшим научным сотрудником Стэнфордского университета Аланом Гутом, ныне работающим в Массачусетском технологическом институте. Ему было тогда 32 года, и по собственным признаниям, он никогда раньше ничем подобным всерьёз не занимался. Возможно, он никогда бы и не выдвинул свою замечательную теорию, если бы случайно не попал на лекцию о большом взрыве, прочитанную неким иным, как Робертом Дикки. Лекция пробудила у Гута интерес к космологии, в особенности к вопросу о рождении Вселенной. В итоге появилась инфляционная теория, согласно которой Вселенная претерпела внезапно поражающее воображение расширение. Она раздувалась, фактически убегая от самой себя, удваиваясь в размерах каждые 10 в минус 43 степени секунды. Весь эпизод, возможно, продолжался не более 10 в минус 30 степени секунды. Это одна миллионная, миллионная, миллионная, миллионная миллионна доля секунды. Но он превратил вселенную, которая уместилась бы в вашей руке, в нечто по крайней мере в 10 септильонов раз больше. Теория инфляции объясняет появление во вселенной ряби и завихрений, которые сделали наш мир таким, как мы его знаем. Без них не возникло бы сгустков материи, а значит и звёзд, и были бы только газ и вечная тьма. Согласно теории Гута, за одну десятимиллионно-триллионно-триллионно-триллионную секунды возникла гравитация. Еще через один смехотворно короткий период времени к ней присоединился электромагнетизм, а также сильное и слабое ядерное взаимодействие — основные игрушки физиков. Мгновением позже к ним добавились скопления элементарных частиц — игрушки этих игрушек. Совершенно из ничего вдруг возникли тучи фотонов, протонов, электронов, нейронов и множество других частиц в количестве где-то от 10 в 79 до 10 в 89 степени каждого вида. Примерно так это описывает общепринятая теория большого взрыва. Представить себе такие огромные числа, конечно, нельзя. Достаточно просто знать, что в одно шумное мгновение нас одарили такой огромной Вселенной, не меньше сотни миллиардов световых лет в поперечнике, согласно теории, хотя, возможно, и намного больших размеров вплоть до бесконечности. И эта Вселенная идеально приспособлена для создания звезд, галактик и других сложных систем. Что удивительно с нашей точки зрения, так это то, как удачно все это обернулось для нас. Если бы вселенная оказалась немного иной, если бы гравитация была чуть сильнее или слабее, если бы расширение протекало чуть медленнее или быстрее, тогда, возможно, не было бы устойчивых элементов, из которых мы с вами состоим и земли, по которой мы ходим. Окажись гравитация немного сильнее, и вселенная обрушилась бы внутрь себя, как плохо поставленная палатка, не достигнув надлежащих размеров, плотности и состава. Но будь гравитация слабее, не возникла бы конденсации материи, и вселенная навсегда осталась бы унылой рассеянной пустотой. В этом одна из причин того, почему некоторые специалисты считают, что может быть множество других больших взрывов, возможно, триллионы и триллионы разбросанных по громаде вечности, а мы существуем именно в этой конкретной вселенной, потому что можем существовать только здесь. Как однажды заметил Эдвард Трайан из Колумбийского университета, в ответ на вопрос, почему это произошло, я предлагаю скромное соображение, что наша вселенная просто одна из таких, которые время от времени появляются. Гуд к этому добавляет. Хотя рождение вселенной может быть крайне маловероятным, Трайан подчёркивал, что никто не считал неудавшихся попыток Британский королевский астроном Мартин Рис считает, что существует множество, возможно, бесконечное число вселенных. Все с разными свойствами, в разных сочетаниях, и что мы просто живём в одной из них, где вещи сочетаются таким образом, который позволяет нам существовать. Он проводит аналогию с очень большим магазином одежды. Если там широкий ассортимент, вас не удивит, что вы найдёте подходящий костюм. Если существует множество вселенных, каждый из которых управляется своим набором параметров, то среди них будет хотя бы одна, в которой реализовался особый набор параметров, подходящий для жизни. Мы находимся в такой вселенной. Рисс утверждает, что имеется шесть величин, которые в основных чертах определяют свойства нашей вселенной. И если любое из этих значений хотя бы немного изменилось, дела пошли бы совсем не так, как теперь. Например, для существования Вселенной в том виде, как она есть, требуется, чтобы водород превращался в гелий строго определённым и весьма неторопливым способом, а именно, чтобы при этом 7000-ых долей массы переходили в энергию. Слегка снизить это значение, скажем, с 7000-ых до 6000-ых, и превращение не произойдёт. Вселенная будет содержать только водород и ничего больше. слишком повыстить его до восьмитысячных, и реакции пошли бы так бурно, что водород уже давно закончился бы. В обоих случаях малейшее изменение значений и той вселенной, которую мы знаем, и какая нам нужна, просто не было бы. Следует сказать, что пока всё идёт как надо. Но в долгосрочной перспективе гравитация может оказаться немного сильнее, чем надо. Однажды она, возможно, остановит расширение Вселенной и заставит ее сжиматься, пока снова не втиснет ее в сингулярность, чтобы, возможно, начать весь процесс заново. С другой стороны, гравитация может оказаться слишком слабой, И в этом случае Вселенная будет расширяться вечно, пока всё не окажется настолько далеко друг от друга, что не останется никакой возможности для взаимодействия материи, и Вселенная станет очень просторным, но инертным и безжизненным местом. Третья возможность состоит в том, что гравитация окажется идеально настроенной. У космологов для этого есть термин критическая плотность. В этом случае тяготение удержит вселенную как раз в нужных размерах, чтобы дать возможность сложившемуся порядку вещей продолжаться вечно. Космологи в светлые моменты иногда называют это тонкой подстройкой параметров, имея в виду, что всё должно быть правильно. Для сведения, эти три возможные вселенные известны соответственно как закрытая, открытая и плоская. А теперь вопрос, который в какой-то момент возникал у каждого из нас. Что будет, если добраться до края Вселенной и, так сказать, высунуть голову за занавес? Где окажется голова, если она больше не будет во Вселенной? Что мы увидим за её пределами? Ответ неутешительный. Вы никогда не доберётесь до края Вселенной. И не потому даже, что добираться туда слишком долго, хотя это, конечно, так. А потому что если бы вы двигались всё дальше и дальше по прямой линии, упрямо и бесконечно долго, то всё равно никогда не достигли бы внешней границы. Вместо этого вы вернулись бы туда, откуда отправились. Тут вы, по-видимому, упали бы духом и отказались от этой затеи. Объясняется это тем, что Вселенная изгибается особым образом, который невозможно, как следует представить в соответствии с теорией относительности Эйнштейна. Пространство изогнуто таким образом, что остаётся безграничным, но конечным. Строго говоря, неправильно даже утверждать, что пространство расширяется. Галактики скорее разбегаются. Как утверждал Холдейн, Вселенная не только более необычна, чем мы предполагаем, она необычнее, чем мы можем предположить. Размеры же окружающей нас Вселенной и даже более скромно и более точно размеры исследованной нами части Вселенной далеко превышают человеческое воображение. Земля представляется маленьким хрупким шариком. Не удивляет нас и расстояние до Солнца — 150 миллионов километров, так называемая астрономическая единица. Однако расстояние от солнечной системы до центра галактики в 2 миллиарда раз больше расстояния от Земли до Солнца. В свою очередь, расстояние, на котором ещё удаётся наблюдать яркие галактики, порядка нескольких тысяч мегапарсек, ещё почти в миллион раз больше расстояния от Солнца до центра нашей галактики. Если это наибольшее расстояние уменьшить в 10 в 15 степени раз, то есть примерно до одной астрономической единицы, то Солнечная система уменьшится до масштаба пылинки размером меньше миллиметра. Так же, как и линейный масштаб, то есть размер Вселенной, невообразимо велико и количество вещества, с которым мы имеем дело. Масса Земли около 6 на 10 в 27 степени грамма. Масса Солнца около 2 на 10 в 33 степени грамма, то есть в 300 тысяч раз больше. Галактика имеет массу порядка 2 на 10 в 11 степени масс Солнца. В наблюдаемой нами области Вселенной суммарная масса, очень грубо, порядку величины оценивается как 1,67 на 10 в 55 степени грамма, то есть порядка 10 в 22 степени масс Солнца. Человек, живо и наглядно ощущающий всю огромность пространства и массы, открывающихся современным телескопом, не мог остаться равнодушным. Соответствующие величины потрясают воображение настолько, что ощущаешь головокружение. Первым естественным следствием этого потрясения является отвращение к теории расширяющейся вселенной. Неужели всё великолепие и громадность вселенной когда-то умещалось в шаре размером в несколько сантиметров? И еще более диким кажется вопрос, неужели все сущее, все наблюдаемое могло образоваться буквально из ничего, из точки сингулярности? Вот такими вопросами астрофизики через изучение квантовой механики и занимался последний период своей жизни академик Зельдович. И его по праву можно отнести к отечественным ученым, для которых проблемы космоса были важной составляющей всей их научной деятельности. Яков Борисович Зельдович родился в Минске 8 марта 1914 года. А через несколько месяцев началась Первая мировая война. Беларусь это такое место, через которое перекатывались как волны все войны. Поэтому его родители, отец, известный в городе юрист, и мать-переводчица уехали в Санкт-Петербург. Яша подрос, окончил школу, но из-за потока бурной энергии, который исходил из него, систематически учиться не мог. Он сразу же устроился лаборантом в институт механической обработки полезных ископаемых. Ён и лаборант хотел постичь всё. Зильдович стал лаборантом института химической физики. одновременно занимался на заочном отделении физмата Ленинградского университета, но там ему не понравилось, и он стал посещать лекции физмата политехнического института, который тоже бросил. Диплома о высшем образовании у него не было никогда. Он занимался самостоятельно и только тем, что его интересовало. Тем более, что в институте работало немало классных специалистов. Зельдович их буквально доставал своими расспросами. Теори занимался непрерывно и настойчиво, и не только физика и химия его интересовали, но и иностранные языки. Какое-то необъяснимое чувство тянуло его к интеллигентным людям. Нелёгким был хлеб начинающего учёного. Работа и учёба поглощали всё время. Несмотря на то, что формально у Зильдовича не было диплома о высшем образовании, его зачислили в аспирантуру Института химической физики. Живой и подвижный, как ртуть, он взрывался новыми идеями, которые били из него фонтаном. Он обладал необъяснимым талантом на пальцах показать экспериментатором теорию, а теоретиком объяснить суть эксперимента. Стало перед ним задачи всегда мог разобраться в нестыковках между теорией и практикой. Диапазон его познаний удивлял коллег. В физике он был неограничен. Зельдович, самый засекреченный академик СССР. Один из создателей атомный 1949 год и водородной бомб 1953 год. Трижды герой социалистического труда, лауреат Ленинской и четырёх сталинских премий. В школе пошёл сразу в третий класс. Иностранный член германской американской лондонской академии наук. Лев Ландау отмечал: "Не один физик, исключая Ферми, не обладал таким богатством новых идей, как Зельдович. Да, у Зельдовича не было диплома о высшем образовании. Но в 30-е годы многие будущие известные учёные в основном получали образование на всевозможных лекциях и семинарах. Особенно его интересовало новое направление в химии игра цветов во время разных реакций. За этим следовал интерес к резкости перехода окраски индикаторов и далее к резкости фазовых переходов. Вспоминал Зельдович Сегодня они получили название теории катастроф и синергетики. А тогда, в 30-х годах, развивая теорию горения, мы занимались конкретными примерами этих новых наук, не зная их названия. Его талант проявился сразу, и это коллеги не только заметили, но и по достоинству оценили. В 22 года он стал кандидатом наук, а в 1939 году доктором физико-математических наук. В это время Зельдович уже был заведующим лабораторией ИХЭФ и лауреатом Сталинской премии за работы по горению и детонации. Зельдович и Харитон были привлечены к атомному проекту СССР сразу же, как только Курчатов был назначен его научным руководителем. Он хорошо знал обоих, а потому был абсолютно уверен, что только они способны мифическую атомную бомбу сделать реальной. Так и случилось. Дело в том, что Яков Зельдович принадлежал огненной стихии. Он жил в ней, пытался познать не только её тайны, но и научиться управлять ею. Сначала это было химическое горение, потом разные виды взрывчатки, чуть позже атомные и водородные бомбы. Но ну, а на финише взрывы галактик и всей вселенной. В этом мире огненных стихий он ориентировался лучше других, потому что научился повелевать ими. «Я часто вспоминаю Зельдовича», — рассказывал академик Ритон. «Жаль, что далеко не все чувствуют его масштаб. А в наших атомных делах его участие и объем сделанного им совершенно невероятен. В 1950-е годы, во время приезда к нам на объект академика Курчатова, когда мы с ним оставались вдвоем после завершения заседания обсуждений какого-нибудь каверзного вопроса, Игорь Васильевич бывало посидит, задумается, а потом скажет. Да, Яшка всё-таки гений.